Питер Джеймс. Успех – это способность двигаться от провала к провалу, без потери энтузиазма. Питер Джеймс. Об уверенности писателя, сборе информации и писательском ремесле. Когда вы решили стать писателем? Как поняли, что хотите писать книги? Семи лет. Я с детства писал, но мне не хватало уверенности. Я не думал, что моя писанина будет хоть кому-то интересна. В подростковом возрасте меня поддержал школьный учитель, он в меня поверил. Он сказал «пиши», я прислушался. В 15 лет я выиграл в школе литературный конкурс, и это прибавило мне уверенности в себе. А когда мне исполнилось 18, я написал первый роман и благодаря этому обзавелся агентом в Нью-Йорке. Романы издали? К счастью, нет. После этого я написал еще два романа, которые, к несчастью, издали. После провала я думал, что никогда не добьюсь успеха. Когда мне было 19, я поступил в школу телевидения, первую такую школу в Англии. Окончив учебу, я понял, что работу на телевидении или в киноиндустрии в Великобритании получить невозможно. Друг из Канады предложил начать карьеру там. Я приехал в Торонто, и меня взяли на работу в ежедневную детскую передачу «Дверь в горошек». Должность называлась «Принеси-подай». Низшая форма жизни на телевидении. «Принеси то, подай это». «Сделай мне кофе и все такое?» Да. Так прошло три месяца. Однажды продюсер прибежал в панике и сказал, «Сценарист заболел, и у нас на сегодня нет сценария. Я видел твое резюме, ты учился в киношколе, а в школе выиграл писательский конкурс. Напишешь нам сценарий?» Я сказал, «Хорошо». Меня посадили в уголок за пишущую машинку, и я написал сценарий к шоу. Трудно было. Работа не вызвала сложностей. Идея была такая. В шоу задействованы пять кукол, которые заходят через дверь в горошек и развлекают детей. Следующие полтора года я писал по три сценария в неделю, и это сводило меня с ума. Я просыпался посреди ночи, бормоча стишки, но мне платили. Мне было 22 года, и я получал деньги за то, что пишу. Полагаю, это была хорошая школа драматургии. Да, набив руку на куклах, я стал писать сценарии к фильмам. Начал с малобюджетных ужастиков с классными названиями «Трупы, детям мне игрушка» или «Я расчленил маму». А затем встретил будущую жену ныне уже бывшую, и она, спасибо ей за это, сказала, «Ты постоянно говоришь, вот бы написать роман, так сядь уже и напиши». В «Таймс» как раз вышла статья, говорят, мало шпионских триллеров. Я сел и написал шпионский триллер. К моему удивлению, книгу напечатали. И еще большему моему удивлению книга не продавалась. Я написал второй шпионский триллер, и он продавался еще хуже. «Что вы почувствовали? Отчаяние?» «Ага. Я думал, у меня нет таланта». Мне тогда как раз исполнилось 30, и я поделился переживаниями с подругой из издательства «Пингвин Букс». Она сказала мне, «И зачем же ты пишешь шпионские триллеры?» Я ответил, чтобы публиковаться и добиться успеха. Она спросила, «А что ты знаешь о шпионском мире? Можешь ли ты переплюнуть Джона Ле Карре и его шпиона, пришедшего с холода? Ты решил потягаться с теми, кто знает, что такое шпионский мир, а эти люди — выходцы из служб безопасности?» у тебя никогда не будет доступа к информации, которая поможет написать великий роман». Словом, ее совет звучал так. «Хочешь добиться успеха? Пиши, во-первых, о том, что тебя действительно увлекает, во-вторых, о чем ты можешь найти информацию. Поиск информации — фундамент любого произведения». «Это хороший совет. Потрясающий. Лучший совет, что я получил в жизни. Пять месяцев спустя нас обокрали. Для снятия отпечатков в дом приехал полицейский». Увидел мою книгу и сказал, «О, так вы, значит, писатель. Если вам понадобится консультация о жизни полиции, звоните мне». Жена этого полицейского, как оказалось, тоже работала в полиции. Они пригласили меня на барбекю. Собралось человек десять гостей, все офицеры полиции. Убойный отдел, дорожная полиция, патруль, защита детей. Познакомившись с ними поближе, я подумал, какие замечательные люди. И тут мне пришло в голову, а ведь никто не видит человеческую жизнь лучше, чем полицейские. В следующие годы дружба становилась крепче. Мне начали доверять и однажды предложили провести день с патрульными. Вот тогда-то мой мир и перевернулся. Мы начали в семь утра. Поступил звонок. Ночью умер младенец, так называемая смерть в колыбели. Синдром внезапной младенческой смерти. Семь утра мы едем по вызову, приезжаем. Нас встречает молодая пара со своим мертвым трехмесячным ребенком. Конечно, родители подавлены и полиции следует проявлять чуткость. Но при этом полицейские, о чем мне сказали позже, держат в голове версию, что родители сами убили ребенка. Полицейским всегда приходится о таком думать. Да, и это сложно. Вызов отработали. Час спустя поступил звонок от женщины. Сожитель засунул ей в рот собачьи экскременты. Домашнее насилие. Через час пожилая пара, которая лишилась своих сбережений. Еще через час студент из Турции, которого сбил автобус. Он умирает а его девушка не говорит по-английски, и приходится искать переводчика и все такое. Проходит день, и ты понимаешь, этот день не о преступлениях. Этот день о человеческой психологии. Наряду с раскрытием убийств и преступлений полицейские проделывают не меньше социальной психологической работы. Вот это и вызвало во мне интерес, я понял. Полиция видит жизнь с изнанки. Ваш писательский путь выглядит как хороший сценарий. Вы верите в судьбу? В том смысле, что вам было предначертано стать писателем. Вам раз за разом отказывали в публикации, но вы не отчаивались, и в конце концов ваши книги начали издаваться и принесли вам известность. Приведу фразу, которая мне очень нравится. «Успех» — это способность двигаться от провала к провалу без потери энтузиазма. А что помогало вам не сдаться в моменты отчаяния? Мечта. «Какое бы отчаяние я ни испытывал, я верил в себя». Я чувствовал, что если буду идти вперед, то когда-нибудь напишу книгу, которая выстрелит. Меня вело железное упорство. Хотя первые романы и провалились, я не отчаялся. Я с самого детства знал, что писательство — это мое. Я был уверен, мне есть что сказать. Вы все так же получаете удовольствие от написания книг? Да, и даже больше, потому что теперь я и вправду могу изменить окружающий меня мир. Я написал книгу о контрабанде человеческих органов а в конце, там, где блок с благодарностями, приписал про нехватку донорских органов. Спустя два года я получил письмо от главы Центра трансплантации. Он написал, что зафиксировано резкое увеличение числа доноров, и этому поспособствовала моя книга. Это очень приятно. Ощущать, что можешь привлечь внимание к проблемам общества. А еще мне нравится, когда мне пишут, «Мой муж за 20 лет не прочел ни одной книги, а теперь, наконец, начал читать». Почему люди читают? Я согласен с Джорджем Мартином. Человек, который не читает книг, проживает одну жизнь. Читатель проживает тысячи. И есть другое похожее выражение. Чтение хорошей книги дарит нам еще одну жизнь. С тех пор, как я научился читать, я с головой окунулся в книги и начал мечтать о писательстве. Помню, как в 12 лет я сидел в классе, написав сочинение на три страницы. Как я провел лето или что-то в этом роде. А потом, пока остальные дописывали, я взял в руки книгу, чтобы скоротать время, и подумал, в ней 400 страниц, это же 120 сочинений, как можно такое написать? Вы помните первую прочитанную книгу, или, может быть, главную книгу вашего детства? Главная книга, несомненно, «Брайтонский леденец» Грэма Грина. Мне было 14, когда я прочел роман. Все, что я читал до Грэма Грина о преступлениях, сводилось к нехитрому шаблону, Сначала находят тело, часто на первой же странице, часто в библиотеке в загородном доме. Остаток книги – разгадывание головоломки и ответ на вопрос «Кто убийца?». В Брайтонском леденце Грэм Грин нарушил это правило. К концу первой главы жертва еще была жива, а первая фраза меня просто потрясла. Хейл знал, что они собираются убить его в течение тех трех часов, которые ему придется провести в Брайтоне. Ты это читаешь, и тебе приходится листать книгу дальше, потому что у тебя возникает куча вопросов. Кто такой Хейл? Почему он в Брайтоне? Кто собирается его убить? Сюжет развивается, ты узнаешь, что главный персонаж — 17-летний подросток, он гангстер, он убийца, и он главный в этой империи щепенцев. Он старается держать преступников в узде, он набожный католик и одновременно преступник. Читая, я понял, что в рамках криминального романа великие авторы затрагивают серьезные вопросы, а не сводят повествование к поиску убийцы. И вот в 14 лет я подумал, когда-нибудь я напишу книгу, и хорошо бы она получилась хоть на одну десятую такой же замечательной, как «Брайтонский леденец». В детстве я читал много детективов, романа о Шерлоке Холмсе, Эркюле Пуаро, Джеймсе Бонде, Офицера полиции Роя Грейса, который считается самым удачным вашим персонажем, некоторые критики называют новым Шерлоком Холмсом. Что вы думаете о таком сравнении? Довольно лестное сравнение. По моему мнению, Шерлок Холмс – величайший из выдуманных сыщиков. Мне нравятся и мисс Марпл, и Пуароно Холмс. Это недостижимый уровень, до него никто не дотягивает. Я смущен и польщен. Что, по-вашему, отличает хороший книжный триллер? и как вы сами определяете свой жанр. Я пишу криминальные триллеры. Что делает триллер хорошим? Яркие герои, хороший темп. Крайне важно, чтобы читатель получил понимание, в каком мире мы живем. Мы открываем книгу уж точно не ради простенькой загадки. Некоторые читают, чтобы развлечься. Да, конечно, мы хотим развлечься, но закрыть прочитанную книгу нам все-таки хочется с пониманием, что мы узнали о мире нечто новое. Даже если мы не осознаем такого желания, Приведу конкретный пример. Сейчас я пишу об интернет-мошенничествах в сфере знакомств. Сейчас на Западе настоящая эпидемия таких преступлений. И вот что интересно. Жертвами становятся, как правило, люди пожилого возраста. Они ищут романтические знакомства, а вместо утешения получают обман. Это очень печальная история. Я использовал их в книге. Я общался с женщиной 85 лет, которая шагу не может сделать без ходунков. Она спала с фотографией 30-летнего парня под подушкой и верила, что такой человек на самом деле существует и любит ее. Был еще мужчина лет 60-65, вдовец, он военный. И вот он ждет в лондонском аэропорту, когда появится любовь всей его жизни. Он перевел ей 400 тысяч фунтов стерлингов, потому что ей при разводе якобы нужно было выкупить половину дома у бывшего супруга. Он отправил деньги без малейших сомнений. А вместо любимой он встречает полицейских, которые ему сообщают. Знаете, нам очень жаль, но, во-первых, вы потеряли свои деньги, а, во-вторых, женщины, которую вы любите, на самом деле не существуют. Я хочу показать потенциальным жертвам, как это бывает. А что такие истории дают лично вам? Повторюсь, я стараюсь изменить мир к лучшему, привлечь внимание к проблемам общества. Я тесно работаю с британской полицией. Схемы преступлений постоянно меняются. Преступления 15-летней давности совсем другие, не как сейчас. 15 лет назад никто не слышал про интернет-мошенничество, а теперь это распространенная и опасная вещь. Преступники уже не так часто вламываются в чужие дома. Зачем? Если гораздо больше денег можно получить, не отходя от компьютера. В полиции мне сказали, мы хотим, чтобы ты написал об интернет-аферах, чтобы обратил на это внимание общество. Мы предоставим необходимую информацию. Мы организуем тебе встречи с пострадавшими. Нашлись люди, которые согласились со мной поговорить, и я стал записывать их истории. Потом я познакомился с частным детективом, который специализируется на цифровых мошенничествах. Он отвез меня в Гану, там открыто целых 12 колледжей, где обучают интернет-мошенничеству. Это же незаконное обучение. Конечно нет, но в Гане особое отношение к интернет-аферам. Там можно встретить парней 18-19 лет, разъезжающих на новеньких Порше. И они рассуждают так. Запад нас угнетал 500 лет, теперь настала пора расплачиваться. И этим парням ни капли не стыдно. Такие вещи меня поражают. И вы пытаетесь привлечь внимание к проблеме. Да, мне нравится писать крутые истории, но нравится и открывать людям глаза. Я уже говорил, что несколько лет назад я писал о контрабанде человеческих органов. Органов для пересадки не хватает. В Англии в ожидании печени умирает три человека в день. Я принялся вплотную изучать тему, задавать полиции вопросы о контрабанде, и в итоге вышло так, что в Колумбии обнаружили приют, где живут дети. Но ну, вы понимаете, когда на Западе кому-то требуется печень, убийцы берут печень у ребенка. Я слышал, что человек может стоить не один миллион евро, и его органы тоже». Должно быть, трудно жить, зная обо всем этом. Да, это непросто. Я вижу темную сторону жизни, но вместе с тем я оптимист. Верю, что в мире существует некий баланс между инь и ян, между добром и злом, и для писателя важно, скажем так, подчеркивать этот баланс. В своей книге я всегда стараюсь добавить что-то светлое, чтобы не скатываться в чернуху. Но все же вы пишете о преступлениях, об убийствах. Что меня поражает в убийствах, это преступление, которое никак не компенсируется. Если я украду у вас телефон, то могу расплатиться за причиненный ущерб деньгами. Но если я вас убью, то не смогу отдать взамен свою жизнь. Убивая человека, вы убиваете семью. Жизнь близких убитого навсегда перевернет эта трагедия. И вот что я думаю. Нас, читателей триллеров, притягивает та разница между обычным человеком и тем, кто способен убить, не задумываясь. У вас есть ответ, почему убийцы не испытывают стыда за содеянное? Человек, способный на убийство, пребывает в одном из двух психических состояний. Либо это шизофрения, наподобие голосов в голове, приказывающих убить проституток или еще кого-то. Либо человек-психопат, лишенный моральных ориентиров и эмпатии. Знаете, как в четыре года, мне нравится твоя игрушка, возьму-ка я ее себе». Психопаты, на удивление, умны, Это и помогает им совершать преступления. Психопаты не испытывают чувства вины. Это самые опасные люди. Если бы мне пришлось совершить убийство, рано или поздно чувство вины вынудило бы меня кому-то об этом рассказать. А тот человек рассказал бы всем остальным. Люди, не способные на раскаяние, так не сделают. Психопатам не надо снимать тяжесть с души. Приведите конкретные примеры. Работая над книгой «Люби меня мертвым», романе о черной вдове и ее жертвах, я познакомился с прототипом героини. Начну с пояснения. В мужских тюрьмах в Англии есть категории A, B, C и D. Максимальная категория D присваивается серийным убийцам и террористам, и таких людей содержат в отдельных тюрьмах. Но в женских такого разделения нет, поэтому серийная убийца, такая как Розмари Уэст, описанная в книге, оказывается в тюрьме вместе с женщиной, нарушившей правила дорожного движения или не заплатившей штраф. Женщин в британских тюрьмах объединяют в группы по возрасту. В группе 18-24 – работницы сферы секс-услуг. В группе 20-40 – наркодилерши. 40-60 – в основном убийцы собственных мужей. И вот в последней группе мне встретилась женщина, которая задавала интересные вопросы о литературе. Диккенс, Шекспир, Достоевский. Я подумал, интересно. Почему она здесь? Предположил, что задавила кого-то в нетрезвом виде по случайности. Я никогда не спрашиваю, что вы сделали, я спрашиваю, сколько вам дали. И вот я задаю ей этот вопрос. Осужденная говорит, девять с половиной лет, мать его, и это несправедливо. В Лондоне одной женщине осталось всего шесть, а она сидит за то же самое. Понятно, говорю я, и что же вас сюда привело? Она отвечает, я отравила свою свекровь в старую кошелку. Она отправилась в больницу умирать, так что я сняла все деньги с ее счета в банке, а она, черт возьми, не умерла, а вернулась домой. Тогда я поняла, что скоро все вскроется, и мне пришлось ее убить. А потом я испугалась, что мой муж обо всем догадается. Пришлось отравить и его. И она говорит все это всерьез. Она злится, что ее наказали несправедливо. В Лондоне женщине, которая совершила то же самое, дали всего шесть лет. Я спросил у офицеров, эта женщина говорит правду? И они ответили, да, сэр, она отравила свекровь, и та умерла. Она отравила мужа, он провел три месяца под системой жизнеобеспечения, у него необратимо поврежден мозг. Но заключенная не раскаивается. Она просто злится, что ей дали слишком большой срок. Никакой эмпатии. Абсолютно. Когда я покинул тюрьму, меня трясло. Было чувство, что совсем рядом со мной, руку протяни, было реальное осязаемое зло. Это очень страшно. Разговариваешь с человеком вроде как твоим собратом, а он словно с другой планеты. Много ли в ваших книгах реальности? Около 20%. Реальность подталкивает к написанию книги. Я вышел от этой женщины, думая, как бы мне о тебе написать. Заключенной было 55, но в своей книге я описал ее как 35-летнюю женщину, эффектную, которая сделала, так сказать, карьеру, выбирая мужчин старше себя, выходя за них замуж и убивая их. Значит, реальность — это некий импульс для написания книги. Да, импульс. Сейчас я пишу о романтическом мошенничестве. Для этой книги я также взял две-три истории из реальной жизни и, скажем так, насытил их художественным вымыслом. Лет пять-шесть назад я написал роман, на который меня вдохновила история женщины из Брайтона. Ее преследовал маньяк, задумавший убить всю семью. Я взял эту историю за основу, а потом общался с полицией и с психиатрами, чтобы составить портрет вымышленного персонажа. В романе «Умрешь, если не сделаешь» я пишу о человеке с зависимостью от азартных игр. Чтобы разобраться в этом, как все устроено в мире игр, я говорил с жучками на скачках, провел много времени, так сказать, за кулисами казино, наблюдая, как ведут себя клиенты. Ваши собеседники всегда знают, что вы писатель? Да, и в 99 случаях из 100 с готовностью мне помогают. Полицейские всегда читают мои тексты и указывают мне, где я ошибся или где я написал лишнего. Вы тратите много времени на исследования, прежде чем начать писать. Как это обычно выглядит? Вы изучаете, изучаете, изучаете, а затем садитесь и пишете книгу? Или же чередуете написание романа и полевые исследования? Сначала появляется идея, затем я стараюсь узнать как можно больше о предмете. Говорю с жертвами, полицией, банками, словом со всеми, кто хоть как-то причастен к выбранной теме. Самое главное для меня — герои истории. При этом я всегда стараюсь описывать события с разных точек зрения — полиции, преступника, жертвы, чтобы дать читателю полную картину, позволить ему лучше узнать персонажей. Исследования продолжаются постоянно, пока я пишу. Когда я заканчиваю книгу, то отправляю тем, кто мне помогал, несколько страниц или глав, чтобы узнать их реакцию». Вы всегда заранее знаете, как будет развиваться сюжет? Я всегда знаю, к какому финалу мне хочется прийти. Это очень важно. Многие начинающие писатели говорят о писательском блоке. Я как раз собираюсь вас об этом спросить. Я не верю ни в какой писательский блок. Начинающий писатель говорит мне, у меня блок. Я сразу спрашиваю, вы знаете, чем закончится ваша история? В 99% случаев ответ «нет, не знаю». Тогда я говорю А как бы вы себя чувствовали, если бы сели в машину и поехали, не зная, куда вам, собственно, нужно? Если вы знаете, чем у вас все закончится, никакой блок вам не страшен. Да, вы можете застрять на какой-то главе, ну, так пойдите и выпейте водки с мартини или выгулите собаку, да что угодно. И немного подумайте. Если знаете концовку, сумеете преодолеть любое препятствие. Едва ли не каждый, кто жалуется мне на писательский блок, не знает, как закончить свою историю. «Нет, если ты Ли Чайлд и уже написал 20 книг, тогда пиши, куда кривая выведет. Но если у вас нет такого опыта за плечами, сначала определитесь, к чему вы ведете. Лично я сразу продумываю финал книги. Где-то в половине случаев он меняется по мере приближения к нему. Бывает, я придумываю что-то поинтереснее. Но в целом я всегда знаю направление повествования. У вас же, например, не бывает журналистского блока? Отличное, кстати, определение». Или адвокатского блока? А как насчет сантехнического блока или блока таксиста? Ой, я что-то не могу вести машину, у меня блок. Если вы зарабатываете на жизнь писательством, то просто не можете себе этого позволить. Какой еще писательский блок? Конечно, порой бывает трудно. И вам тоже? Постоянно. Когда я был маленьким, мои любимые писатели были на пике популярности, а затем они начали лениться. Думаю, даже Стивен Кинг. Некоторые его последние книги — откровенная халтура. Я всегда думал, что если когда-нибудь добьюсь успеха, то обязательно буду стараться, чтобы каждая следующая книга была лучше предыдущей. Стремитесь к совершенству? Да, с каждой книгой я поднимаю планку для самого себя. Так что чем дальше, тем сложнее становится, никак не легче. Появляется некоторая уверенность, ты уже знаешь, что сработает, а что нет, но я постоянно дохожу до какой-нибудь 50-й страницы в новой книге и думаю, Ну все, это будет катастрофа. Все, наконец, поймут, что я плохой писатель. А что насчет страха чистого листа? Есть такое. Книга для меня состоит из этапов. Самое сложное — первые 20 страниц, ведь начинаешь буквально с пустого места, с того самого чистого листа. В среднем на роман у меня уходит 7 месяцев. Только на сам текст, без учета исследований. С первого предложения до последнего. 7 месяцев — грубая оценка. Затем пять месяцев редактирования. На первую страницу первую главу уходит до двух недель. Самая важная строчка в книге – первая. Самая важная страница – первая. Самая важная глава – первая. Если людям не понравится первая глава, они отложат ваш роман. Последняя строчка тоже важна. Вы оправдываете возложенное на текст ожидание. Люди не должны чувствовать себя обманутыми. Я трачу много времени на первую главу, чтобы поймать ту внутреннюю энергию текста, которая мне нужна. В каждой хорошей книге есть эта особая энергия. Я могу пойти в книжную и взять 20 книг, и по первой же строчке сразу сказать, понравится мне или нет. Не по синопсису истории, а именно по первой строчке. Был отличный солнечный день, пели птички, пожалуй, такое не для меня. Сразу вспоминаются разные знаменитые первые строчки. Например, «Из почтальон всегда звонит дважды». «Из грузовика с сеном меня выбросили где-то в полдень». Да, отличное начало. Великие романы, захватывающие дебютные предложения. Для меня это важно, сделать начало книги особенным. К двадцатой странице я думаю, ну все, начало положено, едем дальше. И потом возникает этот неизбежный провал в районе пятидесятой страницы. Я как-то говорил с Ли Чайлдом, Мартиной Коул и другими успешными писателями на писательской конференции. Мы выпивали, и я спросил, у вас бывает какое-то место в книге, которому вы начинаете испытывать сомнения? Или сказал, да, где-то на 50-й странице. Мы сошлись во мнении, что это у всех так. В каждой книге? В каждой книге. Думаю, это общее правило для всех писателей. При условии, что вам не все равно. А мне не все равно, я довольно страстно отношусь к своим книгам. Вы говорите о писательстве как о страсти. А как бы вы определили понятие «профессиональный писатель»? По моему мнению, профессиональный писатель — тот, кто зарабатывает писательством на жизнь, а не пишет книги как хобби для души. Вспомнилось, Маргарет Этвуд однажды пересказала мне одну свою беседу. Она была на вечеринке и встретила хирурга, который спросил ее, чем она занимается. Она ответила, я писатель, я пишу книги, а вы? Я нейрохирург, ответил ей собеседник, но после выхода на пенсию планирую написать роман. Маргарет сказала ему, правда? Как интересно. А я, когда выйду на пенсию, планирую стать нейрохирургом. Люди думают написать роман легко, но на самом-то деле нет. Вы уже написали книгу, которую всю жизнь мечтали написать, или только движетесь к ней? Я только что закончил книгу, над которой работал 28 лет. Называется роман «Абсолютное доказательство». Сейчас расскажу, откуда взялась идея. В 1989 году мне неожиданно позвонил пожилой человек и сказал «Это Питер Джеймс, писатель?» Я ответил, что да. «Слава богу, я нашел вас», — сказал он. «Я не сумасшедший и неодержимый. Во время войны я летал на бомбардировщике. Я университетский профессор на пенсии». Мне явлено абсолютное доказательство существования Бога, и мне сказали, что именно вы сможете добиться, чтобы меня воспринимали всерьез. Я спросил его о подробностях. Он принялся рассказывать. Жена недавно умерла от рака. Когда она была еще жива, я ей пообещал после ее смерти пойти к медиуму, чтобы с ней пообщаться. Я так и сделал, но вместо жены явился мужчина, посланник Бога. Он сказал, что Бог есть, и он очень обеспокоен состоянием мира и попросил передать Божье Слово людям. В качестве доказательства он рассказал о трех вещах, про которые никто не знает. А еще он сказал, Питер Джеймс сможет сделать так, чтобы к тебе прислушались. Вам не показалось, что человек страдает психическим расстройством? Сначала я, конечно, так и подумал. Звонивший сказал, мне нужно четыре дня вашего времени. Я встретился с ним, это оказался интересный человек, вовсе не сумасшедший. После этой встречи я поехал к другу, английскому епископу, и сказал ему, «Со мной на связь вышел человек, заслуживающий доверия, который утверждает, что у него есть доказательства существования Бога». Что мне ответил епископ? «Во-первых, — сказал он, — доказательство есть враг веры. Во-вторых, если ты все же что-то докажешь, это станет большой проблемой, потому что сразу возникнет вопрос, чей это Бог?» И следующие 26 лет я изучал мировые религии. То, что я написал в что-то вроде Кода да Винчи. Думаю, это и есть та книга, которую я всю жизнь хотел написать. И последний вопрос. Какой совет вы дали бы начинающим писателям? Тем, кого еще не опубликовали и тем, кто может быть сейчас на грани отчаяния? Прочитать действительно хорошую и успешную книгу того жанра, в котором вы собираетесь писать и разобрать ее, как будто вы автомеханик. Взять двигатель, разобрать его и собрать обратно. Я так и делал, когда только начинал писать. Я брал книгу и думал, что заставило меня полюбить главного героя? Что заставило меня читать дальше? Так вы многому учитесь. У меня есть канал на YouTube, можно посмотреть его и на моем сайте peterjames.com. Я беру интервью у многих авторов. Всего я опросил около 150 человек, среди них Ли Чайлд, Джордж Мартин, Маргарет Эдвуд. Я всегда прошу моих собеседников дать совет начинающим писателям. Все интервью на английском и доступны бесплатно. Называется мой блог «Авторская студия». Я его завел, потому что знаю, как нуждаются в помощи начинающие авторы. Мне приятно помогать людям. У меня есть список из 10 вопросов. Каждое интервью буквально на 5 минут. Как только я встречаю популярного автора, то сразу достаю свой телефон, чтобы записать очередную жертву. Питер Джеймс, английский писатель, сценарист, продюсер, родился в 1948 году. Автор двух десятков романов, переведенных на 30 языков. Совокупный тираж романов Джеймса 30 миллионов экземпляров. Особым успехом у читателей пользуется цикл романов о детективе Роя Грейси. Первый из них, «Убийственно просто», был опубликован в 2005 году и сразу же вошел в десятку бестселлеров, а также завоевал несколько литературных премий.